Глава тринадцатая. Гусиное перо. По просьбе поро тот же вечер я навестил его после ужина. Кэролайн с мукой во взоре следила за моим уходом. Уверен, она много бы дала, чтобы иметь возможность меня сопровождать. Пуаро принял меня радушно, аккуратно сервировал столик для напитков, сифон с содовой, стакан и бутылка ирландского виски, которое я не выношу, а сам занялся приготовлением горячего шоколада. Как я выяснил позднее, это был его любимый напиток. Он любезно справился о здоровье моей сестры, охарактеризовав ее как весьма незаурядную женщину. — Боюсь, вы вскружили ей голову, и теперь с ней вовсе сладу не будет, — сухо сказал я. — Хотите получить отчет о моей воскресной командировке? Он засмеялся и подмигнул. — Всегда предпочитаю доверяться экспертам, — сказал он, не поясняя, впрочем, что имеет в виду. — Во всяком случае, вы получили полный набор... Местных сплетен и слухов, заметил я, как правдивых, так и ложных. И много ценной информации, — тихонько прибавил Пуару. Например, — он покачал головой, — почему вы сразу все мне не рассказали, — упрекнул он. — В таком местечке, как Кингс Эбботт, человек, подобный Ральфу Пейтону, всегда на виду. Если бы вашей сестре не случилось в тот день пройти через лес, за ним проследил бы кто-то другой. — Должно быть, вы правы, — буркнул я. «А с чего вдруг такое внимание к списку больных в приемной?» Пуаро снова подмигнул. «Только к одному из них, доктор, только к одному». «К моей последней пациентке», — рискнул предположить я. «Мисс Рассел, безусловно, очень интересный объект для изучения», — уклончиво ответил маленький бельгиец. «Так вы согласны с моей сестрой и миссис Экруид в том, что с ней что-то нечисто?» «Нечисто? Это как?» В меру своих скромных возможностей я растолковал значение этого выражения. — А что о ней так говорят? Разве моя сестра не сообщила вам вчера своих подозрениях? Возможно, что-то подобное она упоминала, но они не имеют под собой никаких оснований. — Ля фам, — глубокомысленно изрек пару Женщины — чудесные создания. Часто их слова кажутся чистейшим вымыслом. И непостижимым образом они оказываются правы. Женщины подмечают массу мельчайших деталей, даже не подозревая об этом. Их подсознание обобщает эти маленькие наблюдения, и результат они называют интуицией. Мне это хорошо знакомо, ведь я отлично разбираюсь в психологии. Маленький сыщик выпятил грудь с таким нелепым самодовольством, что я с трудом удержался от смеха. Затем он сделал деликатный глоточек из чашки с шоколадом и тщательно вытер усы. — Хотел бы я знать, что вы на самом деле обо всем этом думаете, — вырвалось у меня. Он поставил чашку на стол. — Вы действительно этого хотите? — Конечно. — Вы видели то же, что и я. Разве наши выводы не должны быть одинаковыми? — Боюсь, вы смеетесь надо мной, — сухо сказал я. — У меня ведь не малейшего опыта в делах такого рода. Поро одарил меня снисходительной усмешкой. Вы похожи на малыша, который непременно желает узнать, как устроена игрушка. Вы хотите взглянуть на дело не с точки зрения врача, а взглядом детектива, который, не будучи знаком с увлеченными в него людьми, судит о них беспристрастно и подозревает всех без исключения. Вы отлично все объяснили, — сказал я. Что ж, прочту вам маленькую лекцию. Для начала нужно получить исчерпывающее представление о том, что именно произошло в тот вечер. При этом не следует забывать, что каждый из свидетелей может вам лгать. Я вскинул брови. Значит, вечное недоверие. Но это необходимо, уверяю вас. Без этого не обойтись. Ну, а теперь приступим. Доктор Шепард уходит домой без десяти минут девять. Откуда я это знаю? Потому что я вам это сказал. Но вы можете говорить неправду. Или часы в холле, мимо которых вы прошли, могут спешить или отставать. Однако Паркер также утверждает, что вы покинули Фернли в указанное время. Итак, принимаем этот факт и идем дальше. В девять, ровно, за воротами усадьбы, вы столкнулись с неким человеком. Тут мы подошли к пункту, который я именую «эпизод с таинственным незнакомцем». Откуда я знаю, что все так и было? Я же говорил вам, начал я опять, но Пуаро оборвал меня нетерпеливым жестом. А, вы сегодня не слишком-то сообразительны, мой друг. Вы знаете, что это произошло. Но откуда мне это знать? Объемка, могу вас успокоить. Таинственный незнакомец не плод вашего воображения. Служанка мисс Ганнетт видела его незадолго до вас. У нее он тоже спрашивал, как пройти в Фернли-парк. Итак, мы принимаем его существование за данность. И таким образом можем постулировать два обстоятельства касательно этой загадочной личности. То, что в этих краях он чужой, и что, каким бы нежелательным ни был его визит Фернли, гость не делал из него тайны, поскольку дважды спросил дорогу. — Да, — сказал я задумчиво, — я понимаю. Далее передо мной стоит задача как можно больше разузнать об этом человеке. Я выясняю, что он выпивал в трех вепрях. Официантка сообщает, что он говорил с американским акцентом и обмолвился, что буквально на днях приехал из Штатов. — Вы не расслышали в его речи акцент? «Но теперь припоминаю», — сказал я спустя минуту, в течение которой мысленно возвращался в прошлое. «Но очень слабенький». «Вот именно». «И, наконец, улика, которую я обнаружил в летнем павильоне в саду». Он протянул мне стерженек гусиного пера. Сперва я смотрел на него с недоумением, затем некое озарение пронеслось в моем мозгу. Перед внутренним взором всплыла книжная страница». Пуаро, наблюдавший за выражением моего лица, с удовлетворением кивнул. — Именно. С помощью таких стержней наркоманы вдыхают через нос так называемый снежок. Героин. — Диаморфина гидрохлорид. Машинально пробормотал я. По ту сторону Атлантики такой способ применения этого наркотика очень популярен. Еще одно доказательство того, что этот человек приехал из Канады или Соединенных Штатов. — А почему вас вообще заинтересовала эта беседка? — с любопытством спросил я. — Мой друг-инспектор не сомневается, что садовой дорожкой пользуются лишь те, кто хочет сократить путь к дому. Но как только я увидел этот павильон, я сразу понял, что по тропинке может пойти человек, назначивший там кому-то rendezvous. Нам доподлинно известно, что незнакомец не подходил ни к парадному, ни к черному входу. Значит, кто-то из обитателей дома вышел, чтобы с ним встретиться. А что может быть удобнее для такой встречи, чем этот уединенный домик? Я пошарил там в поисках улик и нашел даже две. Лоскуток Батиста и Перо. А при тут этот лоскуток? Пуаро выразительно поднял брови. — Вы не используете свои серые клеточки, — строго сказал он. Ведь совершенно очевидно, откуда там появился клочок на крахмаленного Батиста. — Только не для меня. Я поспешил перевести разговор на другую тему. — Объясните мне вот что. Этот человек пришел в павильон, чтобы с кем-то там встретиться. Так с кем же? — Хороший вопрос, — сказал Поро. — Вы помните, что миссис Эккроит и ее дочь приехали сюда из Канады? — Так вы это имели в виду, когда обвинили их в том, что они скрывают правду? — Возможно. — А теперь поговорим вот о чем. Вы поверили рассказу старшей горничной? — В В каком смысле? Сказала ли она правду о причинах своего ухода? Подумайте сами. Неужели на то, чтобы уволить служанку, требуется целых полчаса? А эта басня о перепутанных бумагах, можно ли ей верить? И вспомните, хотя она и утверждает, что с девяти тридцати до десяти часов вечера была в своей комнате, никто не подтверждает ее слова. — Вы сбиваете меня с толку, — упрекнул я Поро. — Отнюдь! Беседа с вами помогает мне видеть вещи яснее. А теперь поведайте ваши собственные идеи и гипотезы. Я достал из кармана лист бумаги и признался. Я тут набросал кое-какие предположения. Превосходно. Значит, у вас есть метода. Давайте-ка рассмотрим их. Начнем с того, изрядно смущаясь, продолжил я, что к делу следует подходить с точки зрения логики. — То же самое говорил мой бедный Гастингс, — пробормотал Пуаро. Но, увы, он никогда не следовал этому правилу. Я приступил к чтению. Пункт номер один. Мистер Эйкроит разговаривал с кем-то в половине десятого, и это слышали другие. Пункт номер два. В какой-то момент до или после этого разговора Ральф Пейтон должен был забраться в дом через окно, о чем свидетельствует отпечатки его обуви. Пункт номер три. Мистер кроет в тот вечер пребывал в довольно взвинченном состоянии и впустил бы лишь того кого хорошо знал пункт номер четыре человек который беседовал с мистером эквдом в 930 просил у него денег нам известно что ральф пейтон крайне в них нуждался эти четыре пункта доказывают то что в 930 с мистером икройом разговаривал ральф пейтон однако нам известно что без четверти 10 мистер крод был еще жив следовательно убил его не ральф Ральф покинул кабинет через окно, оставив его открытым. Позже этим воспользовался убийца. — И кто же наш убийца? — спросил Пуаро. — Неизвестный американец. Возможно, он в сговоре с Паркером. И очень может быть, что именно Паркер шантажировал миссис феррс Феррорс. так если Паркер, подслушивая у дверей, сделал вывод, что разоблачение неизбежно, он мог дать знак сообщнику, что игра проиграна, и тот совершил преступление, воспользовавшись кинжалом, которым снабдил его все тот же Паркер. не — Хорошая версия, — похвалил Пуаро. — Определенно кое-какие клеточки у вас работают как надо. Но многие факты остались вами не учтены. — Какие же? — Телефонный звонок. — Отодвинутое кресло. — А вы прям считаете, что это кресло так уж важно? — Возможно, что и нет, — признал мой собеседник. — Его могли передвинуть случайно. А кто-то, Реймонд или бланд машинально поставил кресло на место, И, будучи озабочен случившимся, впоследствии забыл об этом. Но есть еще пропавшие сорок фунтов. Эккрейд дал их Ральфу. Возможно, он смягчился и передумал, предположил я. И все равно один факт по-прежнему остается без объяснений. Какой? Почему Блант был совершенно уверен, что с мистером Эккрейдом в девять тридцать разговаривал Реймонд? Он же объяснил. И вас это объяснение удовлетворило? Ну что ж, не буду настаивать. Лучше скажите вот что. Зачем Ральфу Пейтону понадобилось скрываться? На этот вопрос ответить сложнее, признал я. Попробую объяснить с медицинской точки зрения. Должно быть, у Ральфа просто сдали нервы. Он внезапно узнает, что его очень был убит через несколько минут после их встречи. Возможно, весьма бурной встречи. Ну, он попросту перепугался и дал дюру. Так ведь часто случается. Абсолютно невиновный человек ведет себя как преступник. Да, это верно, согласился Пуаро. но нельзя сбрасывать со счетов одно обстоятельство знаю что вы хотите сказать перебил его я мотив ральф пейтон после смерти отчего наследует огромное состояние это первый мотив кивнул пару первый ну конечно разве вы не видите что нали лицо целых три не связанных между собой мотива прежде всего кто то определенно украл письмо в голубом конверте шантаж Возможно, именно Ральф Пейтон шантажировал миссис Феррерс. Вспомните, Хэммон сказал, что в последнее время Ральф вроде бы не обращался к отчему за помощью. Похоже, у него появился иной источник финансирования. С другой стороны, вам Ральф признался, что он, как это вы говорите, влип в какую-то передрягу и боится, что отчим обо всем узнает. И, наконец, есть мотив, о котором вы только что упомянули. Боже прав — Кажется, решительно все оборачивается против него, — потрясенно сказал я. — Разве? — спросил Пуару. — Но здесь я с вами не согласен. Три мотива — это уже чересчур. И, несмотря ни на что, я склонен полагать, что Ральф Пейтон не виновен